Эпилог. Да, всякое видел в жизни, но вот такое, Рост покачал головой. Какой-то мелодраматический боевик вперемешку с трагикомедией. Подводит он итог моей почти четырёхчасовой исповеди. Вместо помощи родной планете какая-то нескончаемая гонка со смертью у тебя, Макс. Честно, не сильно я завидую твоим приключениям. Рост поднялся со лжемента, разминая тело. Всё то время, пока я повествовал о своей жизни, он так и сидел, внимательно слушая, время от времени задавая вопросы, уточняя какие-то моменты, но ни разу не вставил свои комментарии. А я Что я? Годы, по сути, одиночества, постоянного стресса и депрессивного психоза. И вдруг кто-то согласился со мной поговорить, просто, по-человечески. И плевать, что этот кто-то совсем недавно держал нас как скот в клетке, а потом и вовсе сломал руку. Ерунда, так сложились обстоятельства. Я чувствую себя опустошённым, и в то же время в голове необычная лёгкость. Всё напряжение последних лет будто растворилось. Я выговорился. Все эти 4 с лишним часа я говорил и одновременно слушал сам себя. Надо же И правда, стало проще. Всё, что происходило со мной, вдруг приобрело структуру и смысл. Да, глубина задницы, в которую я сам себя загнал, неправильно приняв одно единственное решение. Там в баре, на станции системы Арды, повернуло ход событий совсем не туда, куда бы хотелось. Сейчас, услышав самого себя со стороны, я это понимаю. Годы, годы бесцельной беготни. И что в итоге? Сижу в спасательном модуле, непонятно где и непонятно зачем. Слушай, и всё равно не пойму. Рост вернулся с подносом, на котором стоит пара стаканов непонятного напитка. Наверное, снова сок из синтезатора. Да ты бери, пей, не бойсь, горло пересохло. Спасибо. В горле и правда першило. Так вот, Рост снова присел напротив меня на своё место. У вас в наличии была медкапсула. Человек с ней расетью, запас кристаллов, баз данных, куча людей. И вы сорвались в космос на утлом самодельном су дёнушке искать помощи. Я всё правильно запомнил. В ответ лишь киваю, попивая сок. А вы вакцину сделать не пробовали? Нет, я, конечно, понимаю. Ты был слегка выделяет слова голосом не в себе, но дядя-то твой, почему он пошёл на эту авантюру? Хм, а вопрос ведь и правда интересный. Медкапсула. Да, вакцина не всегда обнаруживала сам вирус, но изменённые клетки-то фиксировала, и анализ ДНК тоже могла сделать. Понятно, что не сразу, но чёрт, вакцину и правда можно было сделать ещё на земле. Понятно, всех бы не спасли. Но мы и так не смогли никого спасти. Только сами застряли тут, ходя по кругу, дорога мёртвых. можно было остаться. Да, возможно, я бы не дожил до того момента, когда вакцина была бы готова. Но стоит ли моя жизнь миллиардов жизней и тех, кто остался без помощи и без малейшей надежды? Просто всё. Останься мы на одной планете, и тогда ничего этого бы не было. Но почему? Почему Ники решил лететь? Почему? Кира Единственная причина, по которой дядя покинул планету. Ничего другого на ум не шло. Предположить, что Ники не знал обо всём том, что сейчас вдруг понял я, сложно. Мёртвые земли. Тогда, когда только появился вирус на планете, как-то же нивелировали эпидемию? Справились, остановили. Это что же получается? Вакцины на Земле всё же есть? И чёрт, я же слышал сообщение отца. И об эпидемии, и о том, что выживших практически нет. Непонятно. Чёрт, чёрт, чёрт, всё зря. Вся эта суета была зря. Кира, это та девушка, с которой твой дядя связывался, когда вас пограничники задержали? Уточняет рост. Да, я очень подробно описывала свою жизнь, в том числе и такие моменты. Думаешь, что твой дядя затеял ваш полёт ради неё? Голос Роста звучал задумчиво. Он будто окунулся куда-то в собственную душу. Ты же сам только что сказал, что мы могли сделать вакцину на земле, поднимая взгляд на сосредоточенного собеседника. Других причин просто нет, ну или я о них не могу догадаться. Если только у него самого спросить. Только вот есть одна проблемка. Я не уверен, что он всё ещё жив, потому что даже не знаю, сколько времени провёл в медкапсуле тут. 3 месяца. Взгляд Ростислава стал ещё более задумчив. Он будто ушёл в себя. Судя по эмоциям, которые я ловлю своим проснувшимся пси, внутри него идёт серьёзное обдумывание, нотки тщательно спрятанной вины, сожаления. Хм, 3 месяца. Вот ещё 3 месяца вычеркнутых из жизни. Странно, но никаких эмоций по этому поводу я не испытываю. Все цели, которые я ставил перед собой, сейчас они бессмысленны. Если честно, я вообще не представляю, что буду делать дальше. Абсолютно странно, но я тут душу на распах перед человеком, о котором вообще ничего не знаю, кроме имени, и и мне плевать. Нет, стрелять себе в голову из-за гольника, мне не хочется, абсолютно. Тем более, и гольника нет. Кризис смысла вылечился. Новые цели я ещё не придумал. Наверное, попробую разыскать хотя бы останки Ники. Похоронить по-человечески. А там, значит, говоришь, надо спросить у твоего дяди. Спрасил Рост, выйдя из своего состояния, внезапно улыбнувшись. Угу. Только думаю, его уже нет в живых. Да и вообще, он мутировал. Не могу понять, чего он так улыбца. Но то, что мутировал, это не самое сложное. Ты вот тоже был мутантом. Снова усмехается. Да и по поводу смерти совсем не факт. Последний раз, когда я видел твоего дядю и эту Эльвику со скином в голове, они оба были очень даже живы. Где? Где ты их видел? Чёрт, я не верю своим ушам. Неужели Ник жив? Ирина. При мысли о девушке в груди разлилось тепло. Несмотря на все сложности в наших отношениях, должен был признать, она мне не безразлична. «У ушастиков, думаю. Сейчас они где-то на полпути в королевство. Эвакуационный корабль ушастых улетел неделю назад». «Ушастики? А они тут что забыли?» То, что речь идет об агравах, я и так понял. В памяти всплыл отпечаток ботинка на пятне крови. «Хм, а ведь логично». То же, что и мы. Потерпели крушение. Рост отвернулся, занимая лежачее положение в лажементе и активируя терминал управления. «Пристегнись! Будет трясти!» Он быстро пробежал пальцами по клавишам развернувшиеся голограммы, и корпус спас капсулы мелко завибрировал. «Пристегнись! Чего сидишь?» Продолжая набирать команды на панели, Рост повернул голову ко мне. «Хм! Он что, собирается взлететь на этой колымаге?» Как я понял, спас капсула находится на планете, и, судя по всему, все на той же. Вибрация корпуса ощутируется Звук усиливается. Хлопок, гулом разнёсшийся по небольшому внутреннему помещению, заставляет меня последовадовать рекомендации Растислава как можно скорее. Быстро падаю в лежамент, хлопая по кнопке активации противоперегрузочного поля. Гул усиливается. Похоже, разогреваются двигатели. Эй, Макс, ты верующий? В голосе Роста странная бесшабашность. Нет, Зря я бы на твоём месте молился. С последним словом моё тело, несмотря на силовой кокон, вжимает в поверхность лежамента. Спас капсула, набирая скорость, устремляется вверх, трясясь так, будто собирается развалиться. Рост С трудом дыша, решаю всё же спросить вопрос, который меня продолжает волновать. Чего? Ответ звучит глухо. Ну да, рост тоже принебрёг скафандрам, оставшись в форме. Вообще, складывается ощущение, что вот этот взлёт спонтанный. С чего вдруг так внезапно сорвались, непонятно. Как тебе удалось удалить мою нейросеть? Ну всё довольно просто. Мне не удалось, в смысле? Нейросеть настолько срослась с твоим искорёженным мутацией телом, что проще было его утилизировать, а сознание переписать в клон. На обзорных экранах появляется чёрное, испечрённое мелкими блёстками звёздочек небо, стремительно несущееся нам навстречу. Что, собственно, я и сделал? Абсолютно спокойно заканчивает рост ответ, активируя гиперпрыжок. Чего? Пространство вокруг нас, мигнув напоследок, превратилось в серую муть гиперпространства, но мне было не до любований. Пытаюсь осознать только что сказанное Ростиславом. Это что получается? Я клон? Конец пятой книги.